«29 марта. Я победил Алджернона. Я не знал этого, пока Барт не сказал мне. Потом второй раз я проиграл, потому что разволновался. Потом я побил его еще восемь раз». «Наверно, я умнею, если выигрываю у такой умной мыши, но я этого не чувствую. Я хотел еще посоревноваться, но Барт сказал, хватит на сегодня. Он дал мне подержать Алджернана. Чудесный мышь, мягкий, как вата. Он моргает, и когда открывает глаза, они у него черные и розовые по краям». Я спросил, можно мне покормить его, потому что я чувствовал себя виноватым и хотел подружиться с ним. Барт сказал «нет». «Алджернан очень специальный мышь с такой же операцией, как моя. Он первый из всех животных, остался умным так долго, и он сказал, Алджернан такой умный, что должен каждый раз открывать новый замок, чтобы покушать, так что он должен каждый раз учиться новому». Мне стало грустно, потому что если он не научится, то не сможет поесть и останется голодный. По-моему, это неправильно заставлять проходить тест, чтобы просто покушать. Как бы это понравилось Барту? Мне кажется, мы подружимся с Алджернаном. Тут я вспомнил, док Штраус сказал, что я должен записывать все свои сны и все, что я думаю. Я сказал, что еще не знаю, как думать. Он сказал, ты написал, как пришел в школу к мискинян про маму и папу, и что случилось до операции. Это и называется думать, и ты это уже написал в отчетах. «Оказывается, я думаю и вспоминаю! Может, это значит, что что-то происходит со мной? Я не чувствую себя другим, но я так разволновался, что не мог спать!» «Док Штраус дал мне розовые пилюли, чтобы я спал. Он сказал, что я должен много спать, потому что в это время происходят изменения в моем мозгу». «Может, это правда? Потому что дядя Герман спал на старой софе в гостиной все время, когда не работал. Он был толстый, и ему было трудно найти работу, потому что он красил дома, и ему трудно было взобраться по лестнице. Когда я сказал маме, что хочу быть маляром, как дядя Герман, моя сестра Норма сказала «Ага», «Чарли будет в нашей семье художником». А папа ударил ее по лицу и сказал, «Не будь такой стервой, он твой брат». «Я не знаю, что такое художник, но если Норме дали за это подщечину, наверное, это не очень хорошо». «Мне всегда было плохо, когда норму били, когда она шутила со мной, вот стану умным и навещу ее».